Глава двадцать пятая. Аборта не будет. Таи. Гер прочитал сообщение, но ничего не сказал. Что я должна думать? Что подруга права, и у него кто-то есть? Что я наступаю на знакомые грабли, доверившись ему, впустив в свою жизнь? Интуиция спорит с разумом. Она упорно доказывает, что это не так, что мой Амиров не спит с непонятными девицами. А разум решил послушать Зою и начал анализировать поведение моего парня. Картинка получилась так себе. Это самое страшное для женщины – лежать всю ночь и думать вот такое. Где он? С кем он? Правда ли на работе? Почему так сложно довериться? Я не понимаю. Мне больно и страшно. Да, я боюсь потерять его. Но точно знаю, что простить больше не смогу. В замочной скважине провернулся ключ. Этот звук так хорошо слышен в тишине пустой темной квартиры. Амиров скинул кроссовки, тихо прошел на кухню и включил там бра на стене, чтобы яркий свет не бил в комнату. «Привет!» — вышла к нему, укутавшись в мягкий плед, которым укрывалась, пока лежала в кровати. Взгляд потерянный, темные волосы растрепаны. Края радужка чуть задернута пленочкой. От Германа ужасно несет краской. На джинсах брызги. Вид уставший. Ему бы в душе спать. Может, он и не понял, что я ему написала. Судя по виду, такое вполне может быть. Я получил твое сообщение. Амира сел на стул, и мне вдруг тоже захотелось на что-то опереться. Поговорим об этом утром? В его голосе не грамма радости. Нет! Срываюсь, потому что нервы за день так накалены, что скоро начнут плавиться и стекать лужицами на пол. Сейчас. Выдыхаю, стараясь взять себя в руки. Хорошо. Кивает. «Если хочешь, поговорим сейчас». Вздыхает, по старой привычке нервно приподнимает пальцами волосы от корней. «Сейчас не время». Произносит, как приговор. «Я очень люблю тебя, Тась, но пока не до детей. Ты же должна сама это понимать». Гера словно готовился к этому разговору. Фразы звучат заучено, выверено и очень больно. Эти слова что-то переключают в моей голове, но я подскакиваю на ноги борта не будет!» «Я даже не плачу!» «Меня до трясущихся рук кроет от ярости!» «Ребенок не входит в мои планы на ближайшее будущее!» «Холодно заявляет моя первая и единственная любовь!» «Тогда проваливай!» Голос все же дрогнул. «Тай!» Он обнял руками за плечи, заглянул в глаза. «Пожалуйста, давай!» «Пошел вон!» Дернула плечами. «Между тобой и им?» Бережно положила ладошку на живот. «Я точно выбираю не тебя». «Тась!» — гержморится, будто я ударила его. Меня выворачивает от обиды и отчаяния, но это мое решение. Мой ребенок. Я справлюсь сама. Если Амирову он не нужен. Не надо. Вся напускная холодность и театральное спокойствие слетело с него, как шелуха. «У нас ничего нет. Что ты сможешь дать этому ребенку? Кто будет его обеспечивать?» Платить за образование, питание, одежду. Твой папа? Я не подписывался на такое. Ты же работаешь. Опираюсь поясницей на подоконник. В ногах совершенно не осталось сил. Плотнее укутываюсь в плед, закрывая от него свой плоский живот. Этого хватит. Ребенку не нужны миллионы, Гер. Ему нужна любовь родителей. Тась, я прошу тебя. Он подходит ближе. Я не могу смотреть ему в глаза. Я должна выдержать это. Тась. Я же сдохну без тебя, ты знаешь. Не надо. Не ломай все, что у нас сейчас есть. У нас обязательно будут дети. Двое, трое. Сколько захочешь. Я прошу лишь время. Я тоже имею право голоса. Уходи, толкая его в грудь. Просто уходи, Амиров. Тай. Он умоляюще смотрит, как побитый пес, виновато и тоскливый. Аборта не будет, Гер. Я все сказала. Ты знаешь, где дверь. Обошла его? Легла в спальне на кровать, поджала под себя ноги и жду заветного щелчка дверного замка, чтобы разрыдаться в подушку, и Амиров этого не услышал. Несколько минут тишины, тяжелые шаги. Дверь хлопнула так, что во всей квартире задребезжали стекла. Это стало спусковым крючком для моей истерики. Она должна ждала, чтобы теперь вырваться наружу. Я реву навзрыд, заикаясь, захлебываясь слезами, сгибаясь пополам от боли и обиды. «Наивная дура!» — поверила в сказку со счастливым концом. «Не нужен Амир в этот ребенок! У него планы! Работа!» Глажу пальцами низу живота и шепчу дрожащими губами. «Ничего, малыш, мы справимся сами!» Сжав зубами подушку, я стараюсь больше не кричать, хрипло рычу и глушу всхлипы в складках постельного белья.